Скажи, Христораде, как оно там? Открылось, что такое тебе? Было какое видение? Может, Петра Ключника у врат рая видел? А ли этих тварей хвостатых, упырей, в чертей? Какие они, хучи себя-то! На тебя старого дурака смахивают, Криво усмехнувшись, сказал Веревкин, И, волоча непослушные ноги, пошел к дому. Евдокия двинулась следом. «Че это он на меня вскинулся?» Удивленно взглянул на Камаринского и Прокофьева Тимаш. Богомаз Прошко из Климова толковал, что я смахиваю на самого Спасителя. Андрей Иванович Абрусимов, свидетель, предлагал с меня на Рождество икону для Ходьковской церкви писать, да я отказался. Что ж так, — поинтересовался Камаринский. — Хоть я и не считаю себя великим грешником, но и праведником никогда не был, — солидно заметил Тимаш. Из-за Евдокии, небось никому не обращаясь, произнес Прокофьев. «Дунька с капитаном Кашкелем с воинской базы водит шуры-муры», — хихикнул Тимаш. «Ты видел?» — строго поглядел на него милиционер. «Люди, говорят», — уклончиво ответил дед. «Мне такой факт неизвестен», — сказал Егор Евдокимович. «Скажи, Егор, наказуемо по советскому закону, ежели женка мужу изменяет?» — спросил Тимаш. «А если муж жене?» усмехнулся Комаринский. "Мужика это не касается", заметил Тимаш. "У мужчины другая конституция, он детей не рожает. Не знаю я такого закона", подумав, сказал Прокофьев. "Что же получается? Раньше за прелюбодеяние церковь накладывала епитимью на блудниц, а теперь-то что? Нет на них никакой управы? Вот ревнивые мужики и лезут в петлю. Уже вечер, а парит Вытирая пот с лица, сказал Прокофьев. «Холодненького пивка бы!» — вздохнул Комаринский. «Надо идти на поклон к Якову Ильичу», — оживился дед Тимаш. «У него в подвале со льдом завсегда для начальства припасено несколько ящиков». «Чай тоже хорошо», — нерешительно вернул Прокофьев. «Сравнил», — возразил Тимаш. «Чай или холодное пиво после бани-то?» «Оно, конечно, пиво холодненького бы неплохо». — сдался Прокофьев. «А на поминках Веревкина я еще погуляю», — болтал Тимаш, поспешая за ними. «Кто два раза в петлю совался, тот уже не жилец на белом свете. Попомните мое слово. Не в этом, так в будущем году отдаст он Богу душу. Только не через веревку. Тут и ему путь на тот свет заказан». «Должен знать, дед, Богу душу сумоубить в райские кущи не принимают», — сказал Камаринский и хоронят их, как известно, за оградой кладбища. — Говоришь, ящики с пивом. — Он льдом обкладывает? — спросил Прокофьев. Ему про убийц и самоубийц было совсем не интересно разговаривать. — Я сам ему на лошади лед по весне слысухи возил, — сказал Тимаш. — А у меня и порошок для Супрановича есть от печени. Фельдшер достал из кармана белый конвертик и, приблизив к близоруким глазам, очков он не носил, прочитал. «Пирамидон». «Это же от головной боли», — заметил Тимаш. «Хорошее лекарство от всех болезней помогает», — весом ответил Камаринский и бережно положил конвертик в карман. Бор был разреженный. Солнечные лучи били из глуши ветвей в глаза. Желтые полосы ложились под ноги, заставляя мох изумрудно сиять, а прошлогодние листья золотисто вспыхивать». Над вершинами сосен плыли незагораживающие солнце легкие облака, серебристо поблескивали на нижних ветвях тонкие колеблющиеся паутинки. Разомлевшие от зноя птицы приумолкли. — 2 весело выкрикивал Павел, то и дело нагибаясь за грибами. — Один! — Ой, сразу 4 Дмитрий Андреевич невольно изменял маршрут, чтобы быть ближе к сыну. На дне корзинки перекатывалось десяток белых грибов. «Ты что, их сквозь землю видишь?» — с ноткой зависти сказал он, поравнявшись с сыном и заглядывая в корзинку. «Ишь, сколько наковырял!» «На гриб наступишь!» — предупредил Павел и, нагнувшись, ловко срезал перочинным ножом крепенький боровичок. Стрельнул серыми глазами туда-сюда и срезал еще два крошечных гриба под ногами отца. Когда-то я больше всех в Андреевке приносил грибов, — вздохнул Дмитрий Андреевич. У нас тут в чемпионных ходит, — сказал Павел. Он по сто шестьдесят приносил. — Только подумать, сколько нынче грибов высыпало, — подивился Дмитрий Андреевич. — Бабушка Ефимья говорит к войне, — заметил Павел. — И Шмелев говорит, что скоро быть в войне с немцами. — Разве ты его не отцом называешь? — Какой он мне отец? — помолчав, уронил Павел. Вадик называет ведь Федора Казакова отцом. Ты мой батька. Павел ковырнул ногой шапку мха и срезал чуть тронутый коричневый гриб. Хватит с меня одного отца. Может, со мной в Тулу поедешь, — предложил Дмитрий Андреевич. У тебя там две сестренки. Мамку жалко, — подумав, сказал Павел. А правда, что в Туле делают самовары? Там не только самовары делают. А понравились тебе тульские пряники? Сладкие. Я рад, что ты наш дом не забываешь. Я бабушку Ефимью люблю, — серьезно сказал Павел. Она про все на свете знает. На небе солнца не видно ни облачка, а она скажет, к вечеру будет дождь, и точно, гроза и дождь. Как мать-то? А чего ей? Все по хозяйству. Вторую корову хочет завести и Борова. А со Шмелевым-то ладишь? Мамка в доме, хозяйка. Шмелев ей ни в чем не перечит, меня не обижает. А бросимого себя никому в обиду не давали, с достоинством заметил отец. — А ты сильный? — с любопытством посмотрел на него Павел. — Еще какой сильный! — рассмеялся Дмитрий Андреевич. — Триста орлов у меня в школе. Он сжал большую ладонь в кулак. И я всех их вот так держу. — Шмелев тоже сильный, — помолчав, сказал Павел. Мамку на покосе взял на руки и на сток закинул. Дмитрий Андреевич облюбовал поросший седым мхом холмик между двух сосен и с удовольствием опустился на него. Корзинку поставил у ног, снял шляпу, отер ладонью вспотевший лоб. Странно, у него давно другая семья, дочери растут, а сказал Павел, что шмелёв Сашу на сток закинул и неприятно стало. В этот приезд они с Александрой и десятком слов не перекинулись. Дмитрий редко к ним заходит, а Саша — не ногой к Абросимовым. Отец и сын разве что невозмутимостью и некоторой медлительностью сходны. Внешне Павел больше походил на мать, крупный в кости, светло-русый, губастый. Абросимовскую породу выдавали в нем спокойные серые глаза и, пожалуй, скрытая сила. Когда он задумывался то сдвигал вместе густые брови, и на лбу обозначалась тоненькая морщинка. В отличие от смешливого живого Вадима, Павел улыбался редко, и рассмешить его было не так-то просто. Задзиристым он не был, но за себя мог постоять, наверное, потому и не задевали его сверстники в поселке. На лицо мальчика легла тень, глаза потемнели, когда он задал отцу вопрос. «Батя, а чего ты от нас ушел?» Дмитрий Андреевич провел ладонью по тронутым сединой волосам, невидяще уставился на синицу, прыгавшую на ветке, и подумал, как объяснить мальчишке, что произошло. Порой самому себе объяснить это трудно. Жалеет ли он, что ушел от Александры? Счастлив ли с Раей? Когда человек уже не может ничего изменить, он цепляется за самое удобное объяснение. да. Александру он не любил. Встретил в Ленинграде в университетских коридорах раю и полюбил. Так ему тогда казалось. У него теперь новая семья, а вот любовь опять куда-то исчезла. Существует ли она вообще? У него две дочери от второй жены, а отношения с Раей год от году все хуже и хуже. Дети не связывают. Если нет понимания, то... Куда же оно подевалось, это понимание? Как он просил Раю приехать сюда, в Андреевку, отказалась наотрез и дочерей не пустила. А тут так было бы им весело среди ровесников. Мать и отец ничего не говорят, но обидно им, что сын приехал один. Видел он на днях и издали Александру. Статная, с гордо поднятой головой, прошла мимо и даже не посмотрела в его сторону. А у него заныло сердце, будто что-то дорогое утратил. Мать говорит, что Александра со Шмелевым живут душа в душу. И материнские слова, как и сейчас слова сына, больно ударили по сердцу. Неужто ему хочется, чтобы она и теперь страдала по нему, чтобы он был уверен, что можно вернуться к старому? На этот вопрос я тебе отвечу позже, ладно? После продолжительного молчания сказал Дмитрий Андреевич. — Я знаю, у мамки тяжелый характер, — проговорил Павел. — Наверное, и у меня не легче, — признался отец. — Бабушка Ефимья говорит, тут некого винить, мол, нашла коса на камень. — Твоя бабушка умная, — улыбнулся Дмитрий Андреевич, — может быть умнее всех нас. В голубом просвете между деревьями вдруг возник золотистый комок, стремительно падающий вниз. Над самыми верхушками комок замедлил падение, расправил крылья и превратился в рябого сокола. На полянку неподалеку от них медленно опустилась маленькая радужная перышко. — Говоришь, мать даже не вспоминает про меня? — помолчав, спросил Дмитрий Андреевич. — Счастье говорит, что я мало на тебя похож, а то бы и меня возненавидела, — с неосознанной жестокостью ответил сын и Абросимов», — поднялся отец, — «и держись, сын своего корня». Хотя на душе у него было тяжело, он улыбнулся, вспомнив, что эти же самые слова когда-то говорил ему Андрей Иванович. «За Утиным озером хорошая делянка», — сказал сын. «Только там, наверное, уже Вадим побывал». «Бог с ними, с грибами», — сказал Дмитрий Андреевич. «Пойдем выкупаемся». Шмелев с нетерпением ждал начала войны. Наконец-то он поверил, что она вот-вот грянет. Он торопил Чибисова, готов был сам возглавить диверсионную группу. Почему бы не устроить на железной дороге крушение поездов? Или не рвануть толом какой-нибудь цех на базе? Чем решительнее становился Григорий Борисович, тем большую осторожность проявлял Чибисов. — Никакой самодеятельности, — осаживал он шмелёва не хватало еще нам перед самой войной попасться, и наши шефы велят пока затаиться. — Руки чешутся, — вздыхал Шмелев, — застоялся, как конь в конюшне. — Скоро дел будет не в проворот, — ухмылялся Чибисов. — Не торопитесь наперед батьки в пекло. Сам он на время затих. Спрятал от греха подальше портсигар с фотоаппаратом, тем более, что снял все, что можно было снять, и через Липкова переправил в Германию. Оттуда радировали удовлетворение чистой работой Чибисова и шмелёва Снова предупреждали об осторожности и готовности к боевым действиям. Сегодня была назначена радиосвязь. Рация установлена в сарае, который Чибисов переоборудовал под конюшню. Сарай стоял на отшибе. Когда-то сова там держала Борова, но вот уже несколько лет нового не заводила. В углу были навалены связки-дранки. Там Константин Петрович и прятал рацию. Других построек вблизи не было. Чебисов привел туда воз стена, бабке сказал, что в избе, мол, душно будет спать в сарае. На дверях красовался замок, и Шмелев сразу направился к сараю. Он еще не успел поднять руку, чтобы постучать в дверь, как она немного приоткрылась, и Константин Петрович, не скрывая раздражения, спросил: "Зачем вы пришли?" Однако посторонился, пропуская в полутёмное просторное помещение, где пахло конским навозом. Рацию он, по-видимому, успел спрятать. На сене валялось комканное ватное из разноцветных лоскутев одеяло. «Ты никак спал?» — огляделся Шмелев, привыкая к темноте. «Вам не следует сюда приходить», — заметил чебисов все еще неприязненно глядя на Григория Борисовича. Карман его штанов оттопыривал пистолет. «Не сидится мне», — Константин Петрович на месте улыбнулся Шмелев. «Что нового?» «Да не гляди ты на меня волком, никто не видел, как я сюда пошел». «Новостей уйма», — присаживаясь на печку дранки, сказал Чибисов. 21 первого состоится большой парад. Действуйте согласно последней инструкции». «Слава Богу!» — перекрестился Григорий Борисович. «Он тоже уселся. Сегодня у нас девятнадцатое. Послезавтра». «В ночь на двадцать второе. Две зеленые и одна красная ракеты для юнкерсов. Кто даст сигнал?» Чебисов сказал это спокойным голосом, но Григорий Борисович отлично понимал, Вот он, тот самый момент, когда Шмелёв должен решить судьбу одного из них. Он не знал, сколько на складах взрывчатки, авиабомб, снарядов. Но можно было предположить, что если бомба угодит в главный склад, то от самой базы и Андреевки ничего не останется. Чего уж тут говорить о человеке, который подаст сигнал самолетам. Это верный покойник. 22 июня вы поедете в самый дальний наш пункт. «За молоком!» — ровным голосом заговорил Григорий Борисович. «Советую вам заночевать в Леонтьеве, а можете бросить лошадь и уехать еще дальше». «Спасибо», — улыбнулся Чибисов и с немым вопросом уставился на шефа. «Кто же пойдет с ракетницей в Бор?» «Сигнал подаст Маслов», — сказал Шмелев и заметил, как в глазах Чибисова мелькнула усмешка. Может, вы считаете, что такое ответственное задание должен выполнить кто-либо из нас? Испытующе посмотрел на него Шмелев. — Мы с вами, Григорий Борисович, стоим подороже рядового диверсанта, — невозмутимо ответил Константин Петрович. И рисковать жизнью из-за одной, пусть даже серьезной, акции было бы донкиходством. — Я тоже так думаю, — удовлетворенно кивнул Шмелев. О скрытой усмешке коллеги он постарался тут же забыть. «Считаю, что и вы должны выехать в районный центр или даже в область по делам службы», — продолжал Чибисов. «Пусть здесь все произойдет в наше отсутствие. Это ведь только начало, а нам с вами работать и работать». «Ладно», — сказал Григорий Борисович, «а про себя еще раз подумал, что радист далеко не так прост, как хочет казаться. Не только в своем ремесле, но и в дипломатии великолепно разбирается. И лишь вернувшись на молокозавод и очутившись в своем кабинете на втором этаже, Григорий Борисович вспомнил про жену и сына. Куда их дети из этого пекла? Супрановичи. Черт возьми, все оказывается не так просто. Это Чибисову хорошо сел на телегу с пустыми бидонами и погнал своего одра подальше и потом, если все они сразу покинут Андреевку, то не будет ли это подозрительным? После долгих размышлений Григорий Борисович решил предупредить лишь Леонида Супрановича. Этот еще может пригодиться в новой жизни, а старик Яков Ильич, он теперь больше думает о своих болезнях, чем о больших переменах. В область он, шмелёв не поедет. А вот в отпуск можно оформиться хоть завтра. Вместе с женой и сыном выйдут в Ленинград. но ну, а начнется война, вернется в Андреевку, полюбоваться на руины. Так решив, Шмелев стал немедленно действовать. Позвонил насчет отпуска своему непосредственному начальству, никаких возражений не было. Вечером объявил жене, что завтра ночным выезжают в Ленинград. Александра, конечно, всполошилась, мол, покос в самом разгаре, как же она бросит хозяйство? Григорий Борисович проявил железную твердость, и Александра побежала к матери договариваться, чтобы та, пока они будут в Питере, присмотрела за хозяйством. Ночью, без особого нажима, тактично Григорий Борисович убедил ее, что Павла с собой брать не следует. Он дни напролет проводит у Абросимовых, как-никак приехал родной отец. «Ты ему, отец!» Взорвалась была Александра, но он тут же охладил ее, заметив, что не их вина, что Павел все помнит. Хотя Шмелев и усыновил его, а в школе он записался Обросимовым, да и в поселке все называют его Павлом Обросимовым. Жена замолчала, и Григорий Борисович с легким сердцем уснул, как человек, который сделал все возможное в этой исключительно редкостной ситуации. И как не распирало его желание сообщить жене, что через два дня начнется война, он сдержал себя. Но уже одно то, что он знает такое, чего не знает никто в Андреевке, да, пожалуй, ни в одной Андреевке, наполняло его чувством превосходства над всеми. Наверное, со времени службы в Тверском жандармском управлении он еще никогда так остро не чувствовал свою значимость и силу. Его ничуть не волновала судьба обреченных односельчан, с которыми почти два десятка лет он прожил бок о бок. Нет, никогда он не вспомнит о них, так же, как и о чужом, настороженном мальчишке, который жил с ним в одном доме. Пусть этот мир ко всем чертям рушится. Очень даже здорово, что все для него начнется с Андреевки. Он, Корнаков, Ростислав Евгеньевич, будет отныне жить в другом мире который создаст своими руками. Ради этого он жил, терпел лишения, унижался, притворялся. Есть на свете Бог, если всему этому 21 июня придет конец. На корявом пне неподвижно сидел человек и настороженно вглядывался в вязкую ночную тьму. Ему до смерти хотелось курить, но он сдерживал себя. На затянутом Разреженной дымкой небе мигали редкие звезды. Лохматые вершины сосен не шевелились. Постепенно со всех сторон человека обступили тревожные шумы. Где-то треснул сучок, зашуршали над головой ветви, тоненько пискнула в гнезде сонная птица. Человек достал папиросы, вытащил одну и с наслаждением понюхал, не зажигая, сунул в рот. За кустами скрывавшими его, тускло поблескивал булыжник. Глаза давно привыкли к темноте, и он явственно различал на дороге кустики травы, пробившиеся между гладкими камнями. Пожевывая он штук папиросы, он замер. Со стороны Андреевки послышались голоса, смех, топот. Мимо прошли трое военных, Едва их шаги затихли вдали, неспешно прошла парочка — высокий парень в белой рубахе и девушка. На ее плечи был наброшен пиджак. Остановившись, они стали целоваться. Освободившись из объятий, девушка негромко произнесла. — Вот дурной! Ты мне губу прикусил! Прошел еще долгий час, и вот по булыжнику снова застучали подошвы сапог. Человек поднялся с пня и спрятался за ближайшей к тропинке сосной. Во рту его все еще торчала изжеванная папироса. Он выплюнул ее, достал из кармана пистолет и, стараясь бесшумно ступать по усыпанной хвоей земле, двинулся к дороге. Впереди смутно обозначились кривые перила моста. Отсюда до Кленовской базы меньше полукилометра. Если подняться вверх по дороге, то скоро можно увидеть огонек в окне проходной. Там круглые сутки дежурят охранники. Внезапно с дороги сорвалась крупная птица и полетела над болотиной к железнодорожной насыпи. Военный остановился и, повернув голову, стал всматриваться в тьму, поглотившую птицу. В этот момент... Кто-то, бесшумно подкравшись к нему сзади, нанес рукояткой пистолета сильный удар по виску. Военный даже не вскрикнул. Мотнув простоволосой головой, фуражка слетела на обочину, он стал валиться на бок. Человек, проворно сунув пистолет в карман, подхватил обмякшее тело под мышки и потащил с дороги. Каблуки сапог военного царапали по булыжнику. У тропинки человек остановился, взвалил тело на спину и поспешно зашагал вглубь леса. Без передышки дошел до врага, сбросил военного на мох и, встав на колени, приник ухом к его груди. Затем достал пистолет и еще несколько раз с оттяжкой ударил того по голове. Услышав шум, человек, он стаскивал с убитого сапоги, застыл в напряженной позе. Его лицо смутно белело на фоне молодого ельника. Сообразив, что это приближается со стороны Андреевки поезд, успокоился и, сняв верхнюю одежду, столкнул тело в овраг. Послышался треск кустов, шум крыльев и мягкий удар о землю. Оглядевшись, человек спустился в неглубокий овраг. Закидал тело ветками, привалил сухой елкой, потом подобрал фуражку военного и, ползая на коленях, внимательно обследовал камни, не осталось ли на них капель крови. Наконец засунул одежду убитого в мешок и торопливо зашагал к Андреевке. Выйдя из леса, он остановился возле длинного, похожего на казарму здания клуба и с наслаждением закурил. Холщовый мешок пузырем белел под мышкой. Выпуская дым из ноздрей, человек с усмешкой оглянулся назад. Он не видел, что за ним наблюдают. Длинная сосновая ветка бросала густую тень на крыльцо, где притаился другой человек. После отъезда корнакова Шмелёва Чибисов получил указание немедленно запастись документами и формой советского военнослужащего. От связного Липкова, Чибисов получил пакет с ядом и инструкцией, как им пользоваться. Яд он станет подсыпать в молоко, масло, сметану. Нужно будет привлечь кого-нибудь из населения, кто станет раздавать молочные продукты бойцам. Немецкие солдаты войдут в Андреевку не позднее двух недель с начала войны. База должна быть уничтожена в первые дни. Ни одно окно не светилось в Андреевке. Лишь ярко горела электрическая лампочка — У дежурного по станции. Затоптав окурок, Чибисов двинулся в поселок. За ним крадучи следовал зав. клубом Архип Алексеевич Блинов. Это он прятался в тени крыльца. Что-то не понравилось Блинову в поведении человека, вышедшего так поздно из леса, с мешком под мышкой. Он видел, как Чибисов бесшумно открыл изнутри калитку дома совы. Архип Алексеевич подошел было к калитке, но проклятая собачонка визгливо залаяла. Чебисов оглянулся, пристально вглядываясь в темноту. Притворившись пьяным и что-то бормоча под нос, Блинов неровно зашагал по дороге вдоль притихших сонных домов. Часть 3 Мертвая петля. Что, если мир, унылый и усталый, Стоит, как странник, запоздалый, к трясине подойдя на родной черте. Валерий Брюсов Матка-боска, как красиво, — тихо произнесла девушка. — Гельмут, посмотри, какая большая звезда упала с неба. В дрожащем свете каждый березовый лист серебристо засиял, а на лук тень от березы сначала вытянулась, затем быстро съежилась и уползла в черную нору у куста. Чудачка-крыся не смогла отличить зеленую, уже начавшую рассыпаться ракету от падающей звезды. Сидя в кабине Юнкерса, Гельмут вспоминал эту недавнюю ночь. Крыся, наверное, очень удивилась, что он не попрощался с ней последние дни авиационный полк часто поднимали по тревоге, но это уже не тревога. Летчики эскадрильи торопливо занимали свои места возле темно-серых юнкерсов, техники в черных комбинезонах вскарабкивались на плоскости, открывали плексиглазовые фонари. В планшетах у штурманов лежали помеченные красными карандашами карты, Кассеты осколочных бомб уложены в бомболюки, крупные фугаски подвешены под крылья. Взлетевшие самолеты уже не смогут сесть на свой аэродром, не избавившись от смертоносного груза. Война с Россией. О ней давно говорили в авиационном полку. Ее ждали, к ней готовились. Три дня назад полк прилетел из Норвегии на пограничный аэродром. Раньше это была польская территория, а теперь... Все принадлежит Рейху. Слушая ровный гул моторов, Гельмут снова вспомнил крысю. Какие у нее горячие губы, яркие глаза, белая грудь. Сегодня вечером девушка, наверное, ждала его на лужайке, но Гельмут не мог и на минуту отлучиться с аэродрома. Поступил приказ от командира всем быть у самолетов. Разворачиваясь над летной полосой, обозначенной чуть заметными огоньками, Гельмут бросил взгляд на одинокую березу внизу. Но скоро и береза, и летная полоса, и небольшой поселок Брозы остались позади. Не все девушки были приветливы с немецкими летчиками, но победители особенно с ними не церемонились. А вот кореглазая пышная крыся как-то сразу потянулась к высокому белокурому Гельмуту. Она немного знала немецкий язык, а Гельмут чисто говорил по-русски. Все славянские языки похожи, можно всегда понять поляка, чеха или болгарина. Еще на земле предутренний сумрак, а отсюда с высоты уже виден край восходящего солнца. Оно всходит в той стороне, куда они летят. А за ними еще ночь. Эскадрильи идут развернутым фронтом, крылом к крылу. Обтекаемые силуэты юнкерсов кажутся неподвижными. В прозрачных фонарях видны головы знакомых пилотов. На серебристых с черными крестами крыльях поблескивают крупные капли росы. Грозная армада неторопливо движется по темному небу с бледными звездами. Иногда загораживает их. И тогда багровый край неба и черная земля сливаются воедино. Самолет чуть содрогается, вибрирует, попадая в мелкие воздушные ямы, в наушниках потрескивает, попискивает. Изредка врывается отрывистый голос командира полка. Не первый раз Гельмут Бохов летит бомбить чужие города и поселки. Но почему-то сейчас ему неуютно. Нет, нет серые с ртутными всплесками рек и озер земля не страшит его. Весь свой бомбовый груз он, без сожаления, рассыплет над железнодорожной станцией, уложит фугаски в обозначенные на карте штурмана цели. Он старался не думать о людях, которые в последний раз в своей неожиданно оборвавшейся жизни услышат пронзительный виск осколочной бомбы. Его... Учили не думать об этом в летной школе. Потом он сам учил этому молодых летчиков своей эскадрильи уже на полях сражений в Польше, Франции, Югославии. Сверху людей почти не видно, а те крошечные фигурки, разбегающиеся во все стороны, скорее напоминали потревоженных муравьев, чем людей. Крупные здания казались игрушечными кубиками, положенными друг на друга, а длинные шелоны, ленистыми гусеницами. Даже огненные вспышки и черные султаны, вздымающиеся над поверхностью земли, при избытке воображений можно было сравнить с дождевыми пузырями, появляющимися на озере во время дождя. До такого сравнения додумался Алекс Бремен, штурман из третьей эскадрильи. Он пописывал стишки. «Гельмут летит бомбить ту землю, на которой родился» где до сих пор живет его родной отец. Он помнит Тверь, свой большой каменный дом на тихой тенистой отлип улицы, дачу на берегу Волги, запах горячих пшеничных блинов, которые румяная служанка подавала в масленицу на стол, застеленный на крахмалиной белой скатертью. Мать после вторичного замужества постаралась вытравить из их сознания воспоминания о России, В доме не было ни одной фотографии отца, не разговаривали по-русски, но мальчики, оставшись наедине, вспоминали Тверь, Волгу, снежные русские зимы и почему-то праздничную стройками Масленицу. Его брат Бруно закончил Берлинский университет, с год проработал в фирме Гуго Шнейдер А.Г. Потом был приглашен в Абвер, в восточный отдел, как отлично знающий русский язык. Еще студентом Бруно заинтересовался русской национальной культурой, историей, давал книги и Гельмуту. По-прежнему они разговаривали друг с другом только на русском языке, читать и писать по-русски они научились еще в Твери. В жилах Гельмута и Бруно течет и славянская кровь. Бруно имеет звание капитана, а Гельмут — обер-лейтенант командир эскадрильи тяжелых бомбардировщиков дальнего действия. На всех медицинских комиссиях и антропологических обследованиях они оба признаны чистокровными арийцами. Наверное, об этом тоже позаботилась мать. Как-то месяц назад Бруно сказал брату, что мать написала в документах, что их настоящий отец вовсе не Корнаков, а чистокровный немецкий барон Людвиг Зейр, с которым она неоднократно встречалась в России и Германии. Барон не мог опровергнуть ее признание, потому что уже 12 лет как похоронен на Мюнхенском кладбище. И соседи могут подтвердить, что баронесса Бохова каждое воскресенье зимой и летом кладет у надгробия Зейра оранжевые цветы. В эту последнюю встречу перед перебазировкой в Норвегию они с братом встретились в Берлине. Обычно Бруно приглашал его домой на Вильгельмштрассе, но в этот раз повел в тихую пивную, что находилась в подвальном помещении красивого белокаменного пятиэтажного дома с красной черепичной крышей. В отделанном коричневыми панелями небольшом зале было мало народу. Над пивной стойкой красовались ветвистые оленьи рога. Они уселись за маленький круглый столик у широкого окна, забранного гнутыми чугунными решетками. Кельнер принес две высокие кружки баварского пива с пенными шапками и полагающиеся к ним горячие сосиски с картофельным пюре. В зале витал запах сигарет и пивных дрожжей. Бруно был в гражданском костюме с нацистским значком «Гельмут» в авиационной форме. Братья не очень походили друг на друга. Бруно худощавый, узкалицей, темно-русые волосы зачесаны назад, движения резкие, взгляд серых глаз умный, пристальный. Гельмут выше брата, шире в плечах, белокурые волосы чуть заметно вьются, зачесывает он их на бок, когда улыбается в голубых глазах, появляется детское выражение. Его улыбка очень нравилась женщинам. Гельмут по всем стандартам подходил под категорию арийца, человека высшей расы. Синяя лётная форма ладно сидела на нём. Мощная шея и твёрдый подбородок свидетельствовали о физической силе. Гельмут с детских лет занимался спортом, а в авиационной школе даже какое-то время был чемпионом по метанию диска. «Здесь нас никто подслушивать не будет», — сказал Бруно, отхлёбывая из кружки. «Ты хочешь сообщить мне военную тайну?» Усмехнулся Гельмут. «Представь себе, да, не принял шутки брат, и очень важную. Думаю, что ты долго в Норвегии не задержишься. Готовься к переброске на восточную границу». «Война с Россией?» — сразу посерьезнее спросил Гельмут. Фюрер и не скрывает этого, но мало кто знает, когда именно это случится. Он нагнулся к уху Гельмута и шепотом назвал «День и час». «Так скоро?» — вырвалось у летчика. «В России у нас отец», — напомнил Бруно. «Отец?» — насмешливо сдвинул брови Гельмут. «А ты считаешь покойного барона Зейра своим папашей? Ведь он познакомился с матерью уже после нашего рождения. До этого они не были даже знакомы. А если в гестапо узнают, что отец наш русский?» в гестапо, Да и еще повыше об этом давно знают, и очень довольны сим счастливым обстоятельством. Наш отец верой и правдой давно уже служит Великой германии и когда мы освободим Россию от коммунистов, еще будем гордиться нашим отцом Гельмут. Я его очень смутно помню. Впрочем, ты разведчик, вот возьми и предупреди нашего далекого папочку, усмехнулся Гельмут. А мои бомбы не разбирают, кого разят». «Скоро ты увидишь Россию. Для меня эта страна — загадка», — продолжал Бруно. «Когда мы приехали в Мюнхен, мать внушала нам, что скоро, очень скоро, красных разгромят, и мы вернемся в Тверь, увидим отца». «Мне и в Германии неплохо», — заметил Гельмут. «Что-то в Тверь совсем не тянет. Ты первый увидишь Россию, и я тебе завидую», — проговорил Бруно. «Для разведчика ты слишком сентиментален», — усмехнулся Гельмут. «Это у меня от матери», — улыбнулся брат. «Посмотрел бы ты, чем я с утра до позднего вечера в Абвере занимаюсь, не говорил бы так?» «Ты хороший офицер, Гельмут. Пожалуй, я тебе доверюсь». Он задумчиво поглядел в окно, за которым в этот момент прошелестели шины черного Мерседеса. «Не стоило бы нам нападать на Россию». «Конечно, фюрер — гениальный человек, наша армия сильнее, но если бы я был на месте фюрера, я не начинал бы этой войны. И это не только мое мнение». «К счастью, ты не фюрер, — заметил Гельмут, — а мне хочется воевать». «Очень хорошо», — улыбнулся Бруно, и больше на эту тему они не говорили. Все случилось, как предсказал брат. Из Норвегии полк перебросили на восточную границу, И вот уже сорок минут летят они над городами сселыми хуторами России. Люди мирно спят. Даже с высоты взгляд поражает безлюдность равнин городов населенных пунктов. Еще ни одна зенитка не озарила белые линии дрожащие от гула моторов неба. Ни один истребитель не поднялся с аэродрома им навстречу. Неужели там внизу все еще не знают, что началась война. Там внизу действительно этого не знали. Лишь ночные сторожа подолгу вслушивались в ночное небо, где среди тускнеющих звезд пролегал путь летящей армады. Это потом, позже, гул самолетного мотора будет заставлять и взрослых, и детей тотчас настораживаться, выскакивать из дома и напряженно вглядываться в грозное небо. В розовом зареве купался красный диск солнца. От строений и телеграфных столбов вытянулись тонкие спичечные тени, а звезды совсем исчезли с неба, кроме яркой Венеры. Командир полка приказал эскадрильи выходить на пикирование открывшегося внизу огромного города. Первой сбросила бомбовый груз эскадрилья Гельмута Бохова. Наверное, из земли... Бомбардировщики напоминали огромную карусель, медленно и неотвратимо вращавшуюся над центром города. Пока один юнкерс срывался в пике, на рассчитанную штурманами невидимую линию бомбометания выходил второй, третий, четвертый самолет, а карусель смерти с грохотом взрывов, ревом моторов, визгом бомб, свистом осколков крутилась и крутилась. Белый город очнулся, заметался, озаряемый зловещими всплесками неслышных отсюда взрывов. По улицам забегали крошечные фигурки, сметаемые воздушной волной и осколками. Совсем как в детской игре на песке, медленно рушились стены зданий, открывая цветные клетушки комнат, бетонные перекрытия лестничных пролетов. Небольшие строения разламывались и оседали в клубах серой слоистой пыли. Одна фугаска угодила в нефтехранилище, огненное облако высоко поднялось над окраиной города, клубки пламени растекались по земле, будто вулканическая лава. Юнкерсы пикировали на водонапорную башню станции, но всякий раз, какое-то время скрывшись в клубах огня и пыли, она вновь горделиво возникала в поле зрения. На путях валялись горящие опрокинутые вагоны, с вокзала сорвало крышу, изогнутыми щупальцами скрутились на нас и перельсы, а проклятая башня все стояла себе и стояла посредине всего этого огненного хаоса. Когда Гельмут пошел в пике на башню, штурман удивленно посмотрел на него и нажал на красный рычаг, выпуская на волю последнюю килограммовую фугасску. Гельмут удовлетворенно улыбнулся, сверкнув белыми зубами. Он видел, как скрылась в зоне взрыва башня. Ему даже показалось, что она круто накренилась, падая на приземистую коричневую казарму с багрово-полыхающей крышей. Но когда рассеялся дым, башня с черными провалами окон, как ни в чем не бывало, стояла на своем месте. Казалось бы, пустяк, но настроение у обер-лейтенанта упало. Город серый с черными и коричневыми провалами, с безобразными кучами рухнувших зданий, всплесками пожарищ, жирной черной окоемкой горящей нефти на окраине, тонул в ядовито-желтоватой мгле. На обратном пути по ним палили зенитки. Командир приказал подняться выше, но тут из-за облаков неожиданно появились краснозвездные истребители. Мессершмитт и сопровождение вступили с ними в бой. Иван Васильевич Кузнецов, выезжая в командировку из Ленинграда в пограничный городок, знал, что положение на западной границе тревожные. Немцы часто нарушают границу, несколько раз завязывались перестрелки, но поступал приказ от командования не поддаваться на провокации. Собственно, и приехал сюда Кузнецов, чтобы разобраться в обстановке. Разведчики доложили, что немцы сосредоточили крупные соединения войск у самой границы, часто их самолеты залетали на нашу сторону. А может это маневры? Или просто хотят взять пограничников на испуг? Окончательно понял он, что на пороге война, когда в соседнем городке на железнодорожной станции прогремел сильный взрыв, а 20 июня неожиданно вышла из строя электростанция. 21 июня полностью прервалась связь между пограничными частями и городом. Посланные для устранения неисправности связисты не вернулись. Кузнецов сам с разведчиками отправился в селение Канева, где предполагался разрыв телефонного кабеля. Прибыли в деревню поздно вечером, гуськом пошли по травянистому полю, только приблизились к опушке леса, как их обстреляли из автоматов. Трое бойцов были убиты, один тяжело ранен. Напавшие скрылись в лесу, ни одного не удалось захватить. Кабель срастили, однако, когда вернулись в город, связи снова не было. Пока они возвращались, кабель снова повредили. Иван Васильевич предполагал выехать с донесением в Ленинград 22 июня в 10 утра. В эту ночь он и прилег-то на минуту. Очнувшись на полу усыпанным битым стеклом, Иван Васильевич понял, что все это с ним происходит не во сне. А снился ему спокойный сон, будто он со своим приятелем Петром Ивановичем Шороховым сидит на берегу озера у потрескивающего костра, на рогульках в котелке, булька и такуневая уха, редкие звезды отражаются в тихой воде. Шорохов деревянной ложкой помешивает в закопченном котелке, бока которого облизывают языки пламени. И вдруг котелок срывается с рагулек, бурлящая зеленоватая юшка заливает огонь босые ноги Шорохова, а дерево, под которым они сидят, надвое разламывается от неожиданного сильного удара молний. Вскочив с покачивающегося, как при землетрясении пола, он схватил со спинки стула галифея гимнастёрку. Сумрачный рассвет за окном озарился неяркой багровой вспышкой, сильно громыхнуло, и остатки стекол из рамы брызнули на тумбочку с узкой цветочной вазой и на пол. Сквозь затихающий грохот он отчетливо услышал монотонный гул юнкерсов. Этот специфический звук он хорошо запомнил еще в Испании. В гул вплел пронзительный виск, и снова вспышка, тяжелый удар, дрожание пола под ногами и еще тяжкий вздох всего содрогнувшего здания. Теперь вспышки и взрывы следовали один за другим. Уже не пол, а сами стены гостиничного здания колебались. Неслышно сорвалась со стены картина в тяжелой раме. Белая дверь сама перед ним распахнулась, швырнув задвижку с шурупами под ноги. Выхватив из-под подушки протупею с пистолетом, он быстро застегнул ремень. Протолкавшись через толпившихся в вестибюле полураздетых людей к двери, хотел уже выйти, но тут новый взрыв потряс здание до самого основания. — Все на выход! — хрипло крикнул он, и, ногой распахнув тяжелую входную дверь, выскочил наружу. Еще вчера тихий в зелени пограничный городок сотрясался от взрывов то тут, то там возникали огненные вспышки, обваливались кирпичные стены зданий, на миг возникали жуткие картины. Обнаженная, без передней стены, комната со сковерканной мебелью и дырой в потолке, мечущиеся фигурки полуодетых людей, и тут же все это исчезало в грохоте рушащихся вниз кирпичей, балок, штукатурки. Порванные провода, столб с разбитыми фарфоровыми чашечками — Поредевший палисадник, огромная воронка посредине центральной улицы. Из дымящейся черной дыры выползал желтоватый дымок, остро пахнущий взрывчаткой. Здание городской гостиницы рухнуло за его спиной. Он оглянулся, и тут же упал плашмя на тротуар. Ревущий в крутом пике юнкерс, казалось, нацелился решетчатым плексиглазовым носом прямо на него — как в кинокадрах промелькнули перед глазами старуха с распущенными по ночной сорочке волосами, мальчик с проволочной клеткой, в которой металл из канарейка, молодая женщина на булыжнике посреди мостовой с расширенными от боли глазами. Кузнецов метнулся к женщине, напрягая все силы, перевернул тяжелую, скованными колесами повозку, высвободив налившуюся синевой до колена ногу. Схватив подмышки женщину, оттащил ее к расщепленному осколками забору. Стая ощетинившихся собак перебежала ему дорогу. Коменданта на месте не было. Молоденький лейтенант, увидев Кузнецова, вытянулся, хотел вскинуть в приветствие руку к голове, но, видно, вспомнив, что пилотки нет, неподвижно замер. На верхней губе заметно пробивались темно-русые усики. Дежурный по комендатуре лейтенант Лопухов, Отрапортовал он. «Где комендант?» «Связь оборвана». Лейтенант поднял на Кузнецова по детски округлившиеся глаза. «Товарищ капитан, это...» Он кивнул на надымящиеся напротив дома. «Война, браток», — сказал Иван Васильевич. «Война, лейтенант, самая настоящая. Более настоящей не бывает». «Я весь командный состав оповестил», — схватился лейтенант. «Послал за командирами» немцы уже и так всех оповестили заметил кузнецов дом ночь состава ведь напротив музея так точно туда фугасского угодила лейтенант молоденький лейтенант побелел нижняя губа у него запрыгала что с тобой покосился на него иван васильевич там моя жена с дочкой еле слышно ответил тот казалось настоящий рассвет никогда не наступит пыль копоть Едкая гарь скопились над разрушенным городом. Сквозь эту хмарь иногда ярко бил в глаза косой луч утреннего солнца. В голубом разрыве весь устремленный вниз возникал юнкерс с подбагренными солнцем крыльями, на которых ядовито светились черно-белые кресты. Свист осколков сливался с ревом выходящего из пикирования бомбардировщика. Толстая ветка клёна, чисто срезанная осколком, мягко упала к ногам Кузнецова. К комендатуре бежал майор с одной намыленной щекой, в расстегнутой гимнастерке без ремня. Из голенища хромового сапога торчал треугольник портянки. Вдруг он, споткнувшись, остановился и задрал вверх взлохмаченную голову. Послышался противный свист. И двухэтажный кирпичный дом за спиной майора провалился посредине. Оглушительный взрыв заставил Кузнецова броситься на землю. Кирпичи, штукатурка, расщепленные деревяшки падали сверху на дорогу. На станции эшелон с орудиями и боеприпасами прокричал майор. Надо немедленно его отогнать. Бегом на станцию. Иван Васильевич по привычке бросил взгляд на запястье и с досадой вспомнил, что часы остались в гостинице. Остались навсегда в этом городе, потому что гостиницы больше не существует. И на его часах остановилось мирное время. Начался совсем другой отсчет. Время войны. Жестокое время когда человеческая жизнь измеряется не годами и десятилетиями, а часами, минутами, секундами. Артиллерийский полк Григория Елисеевича Дерюгина базировался в летнем лагере Удаугавы. Зенитные батареи полукольцом охватывали дальние подступы к городу. Со свойственной ему хозяйственностью Дерюгин тщательно замаскировал орудие в перелесках, заставил зенитчиков вырыть траншеи. В ночь на 22 июня Григорий Елисеевич собрался поехать в Ригу, но потом раздумал. Алена с детьми в Андреевке, чего ему делать в пустой неприветливой квартире, и остался на хуторе, где был оборудован его командный пункт. Ночь была теплой, В деревушке на берегу реки слышались молодые голоса, переборы гармошки. Дул сдаугавый ветерок, и кряканье уток раздавалось с излучины. Григорий Елисеевич решил написать жене письмо. Керосиновая лампа освещала грубый деревянный стол без скатерти, кожаный планшет с картами и карандашами в специальных гнездах, чистый лист бумаги. Дерюгин скучал без жены. Две путевки в санаторий наркомата обороны в Сочи уже лежали дома под зеленым стеклом письменного стола. Алена еще ни разу не была на Кавказе, и он взял путевки именно туда. Дети, конечно, останутся в Андреевке. В полураскрытое окно ударилась мохнатая бабочка, вторая стукнулась пузатое стекло лампы и отлетела в сторону. Раздался тяжелый всплеск, наверное, кто-то с берега бухнулся в воду. Звезды подмигивали над сосновым перелеском, совсем близко подступавшим к хутору. Отсюда из окна ртутно блестела доугава в густой тени склонившихся ив. Громкий смех на миг заглушил гармошку. Удивительно, как быстро молодежь находит общий язык. Подперев скуластую щеку рукой, Григорий Елисеевич задумался дважды за последнюю неделю над расположением полка пролетали чужие самолеты без опознавательных знаков. Первый раз прошли на большой высоте, а вчера в пределах досягаемости зенитных орудий. Полк был приведен в боевую готовность. Дерюгин попросил разрешение у Камдива обстрелять разведчиков. А в том, что это были немецкие разведчики, он не сомневался. В штабе полка висели силуэты юнкерсов, мессершмиттов, Хэнкелей и Фокки-Вульфов. Над хутором пролетели два Фокки-Вульфа. Камдив отдал приказ не стрелять в самолеты. Почему? Этот вопрос вертелся на языке у Григория Елисеевича, но он молча повесил трубку полевого телефона. Почувствовав безнаказанность, немцы наглели. Ночами без огней со стороны границы пролетали вглубь нашей территории самолеты. Зенитчики ловили их в прицелы, провожали длинными хоботами орудий и не стреляли. Был строгий приказ комдива не обнаруживать себя огнем зениток. Немцы просто-напросто провоцируют, чтобы запеленговать по вспышкам орудия. «Союзнички! Гитлер только и ждет, чтобы мы нарушили хотя бы одну статью соглашения». И не надо быть большим стратегом, чтобы не понять того, что повод для конфликта на границе рано или поздно найдется. Гул мотора сначала походил на жужжание майского жука, затем стал гуще басистее и скоро вытеснил все остальные звуки, даже гармошку у реки. Григорий Елисеевич встал из-за стола и вышел во двор. Окна в хозяйском доме слепо поблескивали отражением далеких звезд. Луна косо перечеркнула желтой полоской тихую воду. Листья ив поблескивали серебром. Самолет шел без огней на большой высоте прямо над хутором. Дерюгин пристально вглядывался в небо. Один раз ему показалось, что он увидел огненный выхлоп мотора. Прожектором бы его подумал он, и в следующее мгновение яркий голубоватый луч торопливо зашарил по небу. В изумлении смотрел Дерюгин, как прожектор быстро нащупал серебристый самолет. Тут же гулко захлопали зенитки. Клубки багровых разрывов один за другим стали возникать вокруг самолета. И тот, круто наклонив крыло, стал разворачиваться в обратную сторону. Чуть не растянувшись на пороге, Григорий Елисеевич бросился к телефону и вызвал комбата. Но телефонист сообщил, что того нет на месте. «Мне звонили?» — рявкнул в трубку Дерюгин. — Вас тоже пять минут назад не было, — спокойно сказал телефонист. Схватив фуражку, Григорий Елисеевич выскочил из комнаты и побежал в сторону батареи, обстрелявший самолет. В этот момент он не мог разобраться в своих чувствах. В нем перемешались удовлетворение и досада на зенитчиков. Самолет не сбили, а приказ комдива нарушили. Когда он прибежал на батарею, комбат Петров был там. Он сидел без фуражки на раскрытом ящике с поблескивающими длинными снарядами и смотрел на ком полка, рядом у орудия стояли бойцы. Смирно, встав, скомандовал Петров, но Дерюгин махнул рукой, мол, вольно. У него хватило выдержки не накричать на капитана при он лишь спросил своим обычным ровным голосом, «Кто дал команду обстрелять самолет?» «Я», — коротко ответил капитан. Зенитчики молча смотрели на них. Это были совсем молодые ребята в зеленых гимнастерках и галифе. У одного была надета пилотка задом наперед. Григорий Елисеевич хотел было сделать замечание, но сдержался. «Плохо стреляете, бойцы!» — глухо уронил он. «Товарищ подполковник, мы только попугали его!» — заметил один из зенитчиков. Как повернул назад, сразу вырубили прожектор. «Сколько можно нарушать!» Подал голос тот, у которого звездочка на пилотке оказалась на затылке. «Испугался гад», — весело добавил третий. Дерюгин кивнул Петрову, и они пошли по травянистой тропинке к хутору. Позади них оживленно заговорили зенитчики. «Своей властью я вас сажаю под домашний арест», — сказал Дерюгин. «А дальше вашу судьбу будет решать комдив». «Есть». Негромко и, как показалось Дерюгину, с вызывающей ноткой в голосе ответил Петров. У Григория Елисеича были ровные отношения со всеми командирами. Он давно усвоил, что выделять кого-либо или приближать к себе не следует. Если хочешь быть справедливым, объективным, ко всем относись одинаково. Так-то оно так, а вот Камдив видно, не обладает этими качествами. К Дерюгину он относится более чем прохладно. А вот к соседу по позиции, полковнику Соловьеву, иначе. Только этого ему не хватало. Петров, конечно, опытный командир, но в нем сверхмеры меры развито чувство самостоятельности. Помнится, в прошлом году на маневрах он по-своему замаскировал зенитки не на хуторе, а на безымянной высотке, чем поставил в неловкое положение Дерюгина, который на совещании предложил иной план расстановки батареи. В общем-то, все обошлось благополучно, и генерал даже похвалил действия Петрова. Однако Григорий Елисеевич позже отчитал строптивого комбата за самоуправство. И вот опять. На этот раз не только Петрова, но и самого Дерюгина ожидают крупные неприятности. Нарушен приказ командующего округом. Не пошел бы под трибунал этот умник. «Вот-вот ему исполнится тридцать» и в канцелярии уже готовятся бумаги для представления к очередному воинскому званию. Хорошо, что писарь не успел еще их отправить в округ.